«И так я говорю», — сказал крестьянин, — «что тот мой сын, которому предстоит быть бакалавром, влюбился в нашем же местечке в девушку по имени Клара Перлерина, дочь Андреса Перлерина, богатейшего земледельца, и это их имя Перлеринес перешло к ним от их предков, по той причине, что все в их роду паралитики» и чтобы скрасить свое имя, они называют себя Перлеринес. Но, говоря по правде, девушка та словно жемчужина Востока, и если посмотреть на нее с правой стороны, она похожа на полевой цветок. С левой она уже не так хороша, потому что тут у нее не хватает глаза, которого она лишилась от оспы. И хотя на лице у нее много больших оспин, но те, которые ее любят, говорят, что это не оспины, а могилки, в которых похоронены души ее поклонников. Она до того чистоплотна, что из опасения запачкать себе лицо держит нос, как говорится, вздернутым кверху. Так и кажется, будто он убегает от ее рта. Тем не менее, она чрезвычайно хороша, потому что рот у нее очень большой, и если бы... Не недостаток 10 или 12 передних и коренных зубов, этот рот мог бы считаться и сойти за один из самых красивых ртов. О губах я ничего не могу сказать, потому что они такие нежные и тонкие, что если было в обычае наматывать губы, из них мог бы выйти целый большой клубок. А так как у этих губ не тот цвет, который бывает обыкновенно у губ, они кажутся просто изумительными, потому что в них вкраплены голубые, зеленые и фиолетовые пятна. Да простит мне сеньор губернатор, что я так подробно расписываю качество той, которая рано или поздно будет моей невесткой, потому что я к ней хорошо отношусь, и она не кажется мне некрасивой». «Рассказывайте, что хотите», — сказал Санчо. «Мне нравится живопись, и если б я пообедал, для меня не было бы лучшего десерта, как нарисованный вами портрет». «Этим могу служить вам», — сказал крестьянин. «Но придет время, и чего у нас нет, может оказаться. И я говорю, сеньор, что если б я мог описать изящество и высокий рост ее, вы бы удивились» но не могу этого сделать по той причине, что она искривлена и горбата, и коленки подходят у нее к подбородку. Тем не менее, сейчас видать, что если бы она выпрямилась, ее голова достала бы до потолка, и она бы, наверное, уже отдала руку свою моему бакалавру, но только она не может протянуть ее, так как она сведена. Тем не менее, по широким, и вогнутым внутрь ногтям можно видеть красоту и изящество ее рук. — Ну, хорошо, — сказал Санчо. — Обратите внимание, брат, что вы уже разрисовали ее с ног до головы. Чего же вы теперь хотите? Говорите, в чем дело, без изворотов и обиняков, без болтовни и растягивания. — Я желал бы, сеньор, — ответил крестьянин, чтобы ваша милость оказала мне такое благодеяние и дала мне рекомендательное письмо к отцу моей невестки, прося его, чтобы он согласился, и свадьба эта состоялась, так как мы с ним равны и по дарам судьбы, и по дарам природы, потому что, говоря вам правду, сеньор губернатор, мой сын одержим бесами и не проходит дня, чтобы три или четыре раза не мучили его злые духи». От того, что он однажды упал в огонь, у него лицо все сморщилось, как пергамент, и глаза у него немного слезятся, и гноятся, но душа его ангельская. И если бы он не накидывался на себя и не бил себя кулаками, он был бы святой. «Не желаете ли вы еще чего-либо, добрый человек?» — спросил Санчо. «Я желал бы еще одного», — сказал крестьянин, — «только...» Не осмеливаюсь сказать, но так и быть, не сгнивать же этому у меня в желудке, будь что будет. Говорю, сеньор, что я желал бы, чтобы ваша милость дала мне триста или шестьсот червонцев в помощь для приданного моему бакалавру. Я говорю, в помощь для устройства собственного хозяйства, потому что... Наконец, надо им жить у себя, не подвергаясь неприятностям со стороны тести и тещи. «Подумайте, не желаете ли еще чего-нибудь?» — сказал Санчо. «И пусть не удерживает вас высказать это ни робость, ни стыд!» «Нет, больше ничего», — ответил крестьянин. Но не успел он проговорить этих слов» как губернатор встал, схватил стул, на котором сидел и воскликнул. «Клянусь тем и этим, Дон Увалень, грубый и необтесанный, что если вы сейчас же не уйдете отсюда и не скроетесь с глаз моих, я проломаю и раскалю вам голову вот этим стулом. Сын блудницы, плут, живописец черта! Ты в такие часы приходишь просить у меня... «Шестьсот червонцев? Откуда я их возьму, бездельник? И если бы я их даже имел, почему я дал бы их тебе, обманщик и болван? Что мне за дело до Мигель Тура и до всего рода Перлерипис? Ступай из глаз моих долой, говорю я, не то клянусь жизнью сеньора моего, герцога, я сделаю то, что обещал. Должно быть, ты вовсе не из Мигель Тура» а какой-нибудь плут, которого сам ад прислал сюда, чтобы искушать меня. Скажи ты мне, окаянный, еще нет и полутора суток, что я губернаторствую, а ты уже воображаешь, что у меня накопилось шестьсот червонцев. Маэстро солодал знак крестьянину, чтобы он уходил, и тот это сделал и вышел из комнаты, с головой и, по-видимому, боясь, чтобы губернатор не привел в исполнение своей угрозы, так как плут очень хорошо сыграл свою роль. Но оставим Санчо с его гневом, и да будет мир всюду, и вернемся к Дон Кихоту, оставленному нами с забинтованным лицом, занятому лечением кошачьих ран, которые не зажили у него в течение восьми дней а в один из этих дней с ним случилось то, что Сид Амет обещает рассказать с точностью и правдивостью, с какими он привык передавать все происшествия этой истории, как бы они ни были незначительны.